Вохт было шумно и весело. Мой папочка как раз выходил из Тиопи, видимо, недавно вернувшись с переговоров. И это здорово, потому как где его искать, в противном случае, я не знала. Увидев меня, Шенге улыбнулся, затем нахмурился и произнес. «Утурка из полууганы!» «Шенге!» Я торопливо подошла к нему, порывисто обняла, чтобы успокоиться, затем резко отошла и попросила. «Шенге уводить орка в безопасное место, немедленно!» Папочка не стал ни о чем спрашивать. Его ладони покрылись голубоватым мерцанием. В ту же секунду над всем охт прорисовался витиеватый знак. В следующее мгновение звучали трубы, и орки начали торопливо собираться. Порталы вспыхнули сразу в девяти местах. Спустя несколько минут посреди пустого охт остались только мы с «Впечатляет!» — только и смогла сказать я. «Теперь у Терка говорить!» Папа встревожно посмотрел на меня. Вослепительно вспыхнул портал, и появилась огромная фигура Ташера. Следом за ним шагнул Аршхан. Невольно улыбнулась, откровенно восторгаясь величавостью, с которой передвигались Ракарды. Улыбнулась и успокоилась. Аршхан тоже тут. Следовательно, из носителей синего пламени остается только лорд Свет, а его, как и Динара, в плен захватить не удастся даже Кесарю, потому как огонь удержать нереально. Великий вождь и его не менее великий внук разом подошли к нам, После чего Ташер произнес «Я слушаю». «Ты выглядишь стревоженной». Аршхан чуть склонил голову к правому плечу. «Что случилось?» Шенге взял мою руку и сразу стало чуть легче. «Кесарь искать трех магов. Жизни красного пламени, синего пламени. Наполнять кристалл, переходить в свой мир». Начала я, стараясь говорить спокойно. «Кесарь оставляет наследница не Утырку, а Лариану». Осознав, что на Орском не изъясняться сложно, я перешла на Этлонский. «Кецарь знает о пророчестве, отдавший жизнь за любовь, позволь дышать. И он...» «Тебя убьет и использует энергию твоей смерти для активации кристалла и перехода в свой мир», — завершил за меня Ташер. Я удивленно выдохнула. «Вы знали!» Шенге молчал, видимо, не ведая всех подробностей, но зато Ташер произнес. «Ледяной свет уже возлагал мага жизни на алтарь. Переход не совершился. Тогда погибли один из носителей синего пламени единственный носитель красного пламени» но ледяной свет потерпел поражение. Несколько удивленной данной информацией, испуганно смотрю на Ташера. В покинутом жителями Охт мое чувство потерянности и страха стало острее. Я растерянно оглядела пустые теопии, потухшие костры и все селение, где теперь гулял лишь ветер. Шанге осторожно сжал мою ладонь и отчаяния отступила. Затем я со всей определенностью поняла страшное. «Путь, найденный динаром, неверный, да?» Наполнив кристалл силой трех магов, мы не сумеем открыть переход так, — Ташер кивнул и произнес. Путь в другие миры открывает лишь смерть Катриона, но только смерть мага жизни позволяет выстроить верную дорогу, и потому, узнав о твоей силе тогда в архалоне, я сделал все, чтобы защитить. Закрыла глаза, сжала папину лапу, осознала, приняла, смирилась с полученной информацией ибо времени на отчаяние не осталось. Необходимо было принимать решительные меры по противодействию кесарю, и немедленно. «Великий вождь!» — обратилась я к Ташеру. «Я более чем уверена, что кесарь именно сегодня попытается осуществить переход в свой мир. Но как? Мне даже предположений нет!» Ташер тяжело вздохнул. «Путь уже приоткрыт. Магия нового мира золотыми искрами рассыпается по небу но ледяной свет никогда не сумеет покинуть рассветный мир. «Почему — Почему? — тихо спросила я, подходя к Шинге и переслонившись к нему спиной, чтобы почувствовать его тепло и силу и не скатиться до истерики с рыданиями и причитаниями. Аршхан с улыбкой мне ответил. — Потому что я этого не позволю. Такое спокойное уверенное заявление. Однако я, наградив прекрасного Раккарда лишь мимолетным взглядом, вновь посмотрела на Ташера, ожидая именно его ответа. Великий вождь взглянул на меня, на внука, усмехнулся и пояснил. «Для того, чтобы открыть путь между мирами, ледяному свету нужны три жизни — твоя, красного пламени и Аршхана». Я приняла к сведению эту информацию, кивнула и сделала вывод. «То есть без Аршхана он и пытаться не будет, так?» «Так», — подтвердил Ташер. Вздох облегчения я не сдержала ибо осознание того, что я и Динара останемся живы, меня порадовало. Но я старемана мне необходим запасной план. — А если кто-то из нас троих умрешь, что тогда? — задала я Ташеру вопрос, который тот явно не ожидал. Однако Великий Вождь все же ответил. — Если погибнешь ты или Красное Пламя, ледяной свет вновь будет ждать долгие годы, путь будет закрыт. — Думай, Катриона, думай, и думай вот о чем. Почему Кесарь не убил ни тебя, ни Динара? Потому что умен, и мы нужны были ему оба. С другой стороны, великий вождь, что-то не сходится. Я начала нервно теребить края рукава, пытаясь составить картинку того, что вообще с трудом понимала. Ты сказал, что нечто подобное ледяной свет уже делал, и тогда погибли маг жизни и оба носителя пламени как красного, так и синего. Ташир кивнул. — Не сходится! — почти закричала я. «Да он может нас всех опять убить, и все равно тут останется!» Переждав мой истеричный вопль, вождь величественно напомнил. «Пророчество! Ах да, гоблинское пророчество!» Я сорвала кружево с рукава, начала его раздирать на мелкие кусочки, продолжая размышлять. «И суть в том, что лично меня очень радует возможность исправиться от кесаря. Да я бы прыгал от радости, но... Цена!» Не глядя на присутствующих, задумчиво продолжая. Вроде бы три смерти за избавление от одного кесаря вполне приемлемо, но это если взять три абстрактных смерти, а так, я, Дина, Рашхан, уж лучше смириться с присутствием кесаря в рассветном мире и фактом нашего супружества. И тяжело вздохнул добавила. Однако кесаря такой расклад явно не устроит. Орки вежливо промолчали, всем им и так было ясно, что император от своего не отступится. А мне было жаль. Искренне жаль всех своих надежд на будущее, моих мечтаний о том, что Рыжа будет рядом, и мы будем править вместе. Вот только сожаления сейчас были роскошью, которой я не могла себе позволить. Итак, я ввела присутствующих невеселым взглядом. Новости, конечно, не радуют, но я об этом потом подумаю. Сейчас нужно сделать все, чтобы остановить Кесаря. «Аршхан будет со мной», — величественно произнес Ташер. Но я нервно улыбнулась. Уже одно это всеряет мне надежду на то, что мы с Динаром все же останемся жить. Шенге и Ташерки в ком выразили согласие, но затем папа сказал. У Тверка останется Шенге. Я же отрицательно покачала головой, и не потому, что не останусь, а потому, что все слишком просто. Слишком. Задумчиво смотрю, как с кустика неподалеку взлетает бабочка и добавляя В единственном экземпляре у нас все же только Динар, который красное пламя. Остальных можно заменить. На сей раз вожди переглянулись, однако перебивать не стали. И тогда я выразила свою просьбу к Шенге. Моя мать тоже носитель силы магов в жизни и... Папочка понял все, без слов и молча открыл портал, в котором я увидел очертания дворца в Иране. Спасибо. Я крепко обняла Шенге. Я сумею защитить селению и Аршхана, уверенно произнес Ташер и уже внуку который явно собирался выразить все, что думает по поводу защиты его гордой персоны. В случае нападения ледяного света нам потребуется объединить силы. Мне понравилось, как возмущение на прекрасном ракардовском лице сменяется сознанием и согласен с высказанной мыслью. И вот тогда я напомнила. «Лорд Цвет, его не забудьте!» Мне ответил Аршхан. «Мир элементарий закрыт для ледяного света». Меня как грома поразило, И как-то сразу стало ясно. Еще не все потеряно. Это точно про мир элементалей Старая скрыть торжествующую улыбку, спросила я. Абсолютно, уверенно ответил Ташер. Значит, там вы будете в безопасности, и Динар тоже. Тут же сделал выводы я. Отлично. Таким образом мы убираем всех, кто может подвергнуться опасности смертоубийственного ритуала. Утверка «Вот должна скрыться, напомнил папочка. Однако у меня были совершенно иные планы, в чем Шенгене явно не понравились бы, потому как я собиралась выкрасть блондиночку, выкрасть и скрыть у Динара в мире элементарий. Кесарь ее любит, несомненно любит, раз пророчество начала работать и путь приоткрыт, а значит он пойдет на мое условие ради сохранения ее жизни, потому как мы с Кесарем все-таки в чем-то похожи, и если любим, ради любимого готовы практически на все. Мне нужен Динар. — решительно произнесла я. — Кажется, у нас есть шанс переиграть Кесаря. Так что я в Доларию. И огромная просьба к вам, великий вождь. Проверьте, нет ли его в мире элементалей. Если он там, сообщите ему, что я буду ждать здесь, в Охт. — Я передам Арине Она найдет быстрее, сказал — сказал Ташер. — Время, — напомнил Шенге. — у Утырка на закате быть в Охт. Шенге забирать. Я кивнула, и мы разбежались по разным порталам. Шынги за мамой я в долларию, Ташер и Аршан заселение в Архалон.